«Рин, ты сейчас можешь связаться с отцом?» Присаживаясь за стол, начал разговор я. «Нет», – во всю поезде Рин. «Почему?» «Нет, эти светлые что, совсем о собственной безопасности не думают?» «Потому как он явно спит и пошлет меня в Дубраву грибы собирать?» Ласково-ласково, как маленькому пояснил мне Рин. «Рин, а ничего, что сейчас война идет?» Кратчего поинтересовался я, всеми силами сдерживая желание то ли заорать, то ли застонать, то ли запустить в кузена чем-нибудь убойным. Да хоть одним из фолиантов, лежащих на столе. Этим кирпичом и грону пришивать можно. «А при здесь это?» Так, все, мне надоело разговаривать с полусонной личностью, у которой, по всей видимости, мозги еще не проснулись. Так что где тут у нас вода? Мне даже магии не понадобилась. Взял со стола кружку и выплеснул все ее содержимое на кузена. Мокрый и обиженно хлопающий ресницами эльф больше походил на облитого воду щенка. Во всяком случае, выражение глаз и торчащие стороны уши натолкнули именно на это сравнение, что я и озвучил. Теперь дергаться пришлось мне, уворачиваясь от небольшой такой компактной молнии, сорвавшейся с руки эльфа. В общем, Рин окончательно проснулся и теперь злился на меня весьма активно, что было очень даже хорошо для дальнейшего разговора. «Да ты пойми!» – пытался втолковать ему я. «Будет же чистой воды идиотизмом не согласовать наши действия с остальными вооруженными силами. Нужно же хотя бы просто знать, куда движется армия. Ты темный!» – цензурные слова у эльфа, по всей видимости, закончились. «Ну да!» «А ты что, не знал?» – искренне удивился я. «Прибью!» – мрачно пообещали мне и, наконец, приступили к делу. «Да, я, конечно, горжусь своими предками, но сейчас это чувство скакнуло до невообразимых высот, особенно по отношению к тому, кто придумал хранителей. Казалось бы, простой амулет, а такая полезная вещь. Связываться при помощи него сплошное удовольствие, поскольку светлые работали по старинке». В смысле, накладывали на себя заклинания, достигали какого-то там резонанса и отправлялись в иные пласты бытия. В общем, издевались над собой, как могли. Теперь, по крайней мере, понятно, почему кузен так не хотел использовать этот способ. Повторять подобное часто и без крайней необходимости я бы тоже постерегся. Так что на общественных началах стал изображать из себя недреманного стража безжизненной эльфийской тушки – валявшийся на моей кровати. В смысле, пока родственник витал где-то там и беседовал со своим отцом, сидел и мило улыбался всяческим сущностям, стремившимся покуситься на столь лакомый кусок. Оказывается, представители нашего рода боятся везде. Стоило мне только покоситься на излишне ретивую тень, чуть показать клыки и дёрнуть хвостом, как всех незваных гостей словно Лейна языком слизывала». Так и развлекался, пока Светлый не зашевелился на кровати. Ну да, пришлось пожертвовать на благое дело собственное ложе. Валяться на полу, пусть даже и на шелковом покрывале, Рин отказался напрочь. Да, я особо и не настаивал. В общем, кузын очнулся, выпил заранее приготовленный кубок вина, одно из лучших, честно стыренное из отцовского винного погреба, истинная стеная, охая и витиевато проклиная неугомонных темных, принял сидячее положение, немного побуравил стену взглядом и стал рассказывать. В общем, отец не сильно обрадовался визиту сына в такое время, хотя и высказал свое недовольство сдержанно и элегантно. Вот что значит «князь». Даже когда его посреди ночи будет истерический вопль сына. Сам слышал, просто интересно стало, как же они друг друга находят. Конкретной привязки, как к я не видел. Он не ругается, как некоторые безответственные личности. А как только узнал, зачем именно его разбудили, то даже похвалил. Меня. Правда, сделал это как-то странно. Кузен даже признаваться не хотел, что именно сказал его вельможный отец. Только мямлил что-то невнятное. В общем, Рин пристал к нему с вопросами на тему, как дальше жить и что решил светлый штаб. Ой, Объединенный Штаб Светлых Сил, или сокращенно ОШСС. Они теперь так называются. В общем, что было и какие дальнейшие планы. Князь рассказал, что дела идут не совсем хорошо. В частности, захватчика все же бьют, но как-то слишком уж много потерь. Про дела в темных землях он практически ничего не знал. Но вроде там все в порядке. Собственно, если бы что-то пошло не так, отец мне бы уже сообщил, Ну или Марика бы побеспокоилась. Планы? Здесь все было неясно. Во-первых, мне просили передать большой привет и благодарность за то, что из-за одной темной личности первоначальная стратегия разгрома на подготовленные линии помахала всем фиолетовым хвостиком. Враг просто не дошел до того места, где его предполагалось торжественно разбить. ну извиняюсь, я же не знал. Да и знал бы, все равно не стал сдавать город». Просто послал бы врага подальше. Мало способов, что ли. Хотя, если честно, не представляю, что бы делал. А, да ладно, что случилось, то и случилось. Не люблю сослагательное наклонение, если бы. В общем, армии гонялись друг за дружкой и пытались вырвать победу. Нам предлагалось сидеть там, где сидим. По всей видимости, решающий бой произойдет именно здесь. Так что нам следует быть готовыми и помочь окончательному разгрому войск захватчика. Что будет дальше, эльф либо не знал, либо не стал загадывать. Ну да, нужно же сперва выгнать врага со своей территории, а потом уже думать, стоит ли лезть на чужую. Хотя в этом случае, я полагаю, придется, чтобы потом спать спокойно, а не ждать, когда же опять придут незваные гости и не попросят хозяев освободить жилплощадь. Кроме того, Разрозненным отрядам, которые действуют на захваченной территории Светлых Земель, скажут, чтобы они подтягивались к милингу или к армии, что кому будет ближе. Посему мы должны быть готовы к приему гостей. Ну и патрулирование местности тоже на нас. Магическая разведка – это, конечно, хорошо, но и излишне надеяться на нее тоже не стоит. Угу, а то мы не знаем, как эту самую магию можно обойти. Ну или исказить, смотря что нужно. Ладно, хватит мучить бедного родственника, а то он челюсть себе вывихнет зеваючи. Утром надо будет обрадовать коменданта, составить приблизительный список действий и затем снова показать его начальству. Мало ли, в осаде я участвую первый раз, так что могу что-то пропустить. В то же время учиться никогда не поздно. Вот и буду стараться. Свою-то магическую сторону дела знаю, а вот все остальное... В ожидании событий время всегда тянется как резиновое. Уже сколько раз замечал. Вроде бы и делом занят, а все-таки не знаешь, куда себя приткнуть. Вот и сейчас, когда выдался небольшой перерыв, я задумчиво изучал пейзаж, опершись локтями на стену между зубцами. Где-то там, далеко, к городу шли вражеские войска, а здесь народ лихорадочно готовился к продолжению осады. Ревели запряженные в телеге валы, на которой в город возили воду. Кажется, стихийник сумел вытребовать себе подмогу. Ну и правильно. А я сразу сказал, что в одиночку он много не натаскает. Сперва думать надо, а потом действовать, а не наоборот. Хотя, на мой взгляд, это тоже глупость. Нет, запас, несомненно, важная вещь. Но вообще-то стоит восстановить водоносные слои под городом, а потом уже заниматься остальным. Здесь как минимум есть три мага, способных на совместные действия. Наверное, и среди местных старичков тоже найдется кто-нибудь со стихией воды или земли. Так что же они медлят? Ладно, я, как тот мурк, прокукарекую, а встанет солнце или нет – не мои проблемы. С самого утра меня не отпускает странное состояние, как будто нахожусь в полусне. Да и на разговоры тянет, философские. То ли к дождю, то ли к драке. Хотя на небе не точки, а на горизонте безлюдно. Но погода на то погода, чтобы пугать своим коварством. Хотя от ливня не отказался бы. Такого сильного, мощного, как большой весенний. Только на один день за неделю просто взвою. Эх, как хорошо в тишине и одиночестве. А что ты тут делаешь? Раздалось из-за спины. Чуть шаровой молнии не кинул с досады. Стоюсь и спокойно никого не трогаю. Зачем лезть? «Природой любуюсь!» Вся моя созерцательность угрожающе затрещала, норовя рассыпаться кусками. Ну и зачем эту принцессу принесло Настину? Разве она не должна быть со своими людьми? Да, у вас красиво, девушка стала рядом, обводя взглядом окрестности. У нас, я выделил голосом последнее слово, гораздо лучше, чем здесь. Я все не могу понять, вы вместе или нет? Не понял. Она вообще умеет внятно излагать свои мысли. Почему я всегда должен догадываться, что имелось в виду? Мы – это кто? Вместе с кем? Ты можешь нормально вопросы задавать? Я позволил челке упасть на глаза, чтобы невозможно было разобрать их выражение. Что-то в последнее время они шалить стали. Ни с того ни с сего, то зрачок вытянется, то цвет начинает меняться, как у хамелеона какого-то. «Ну вот ты, Ирин, вы вместе?» Или мне кажется, или она сама не понимает, что хочет узнать. мои родственники, если тебя это так интересует, вместе, надо же, еще пусть скажет, встречаетесь. Но вы же вроде принадлежите к разным э, родам. В смысле, он светлый, а ты темный. Определение первой стихи она произносила с явной заминкой, как незнакомое, но часто слышимое слово. И что? Я все не понимал сути вопроса. «Ну, родственники, ну, принадлежим, что дальше-то?» «Я не понимаю, что это такое, светлые и темные?» «Это имеется в виду цвет волос?» «И из-за этого вы обычно враждуете?» «Да, знаю, что это невежливо и вообще почти откровенная грубость, но такой трактовки разделения на расы я еще не слышал, поэтому заржал самым неподобающим властелину образом». «Нет, но ну, надо же было такое ляпнуть!» Среди эльфов, между прочим, тоже брюнеты есть. А Терри? Он тогда что, светлый? Вот папочка обрадуется. Его наследник раскрыл душу очищающему сиянию. Как там дальше у них по священным текстам? Забыл. И ничего здесь смешного нет. Обиженно пробормотала Те. Объяснил бы вместо того, чтобы смеяться. Объяснить? М да. Вот задала задачу. Как можно рассказать слепому, Про цвет солнца. Это же все знают. Трудно объяснять самые простые вещи. Это разделение по принадлежности к первостихиям. Если говорить официальным языком. Так светлые, как ты понимаешь, являются детьми света. Ну а мы, соответственно, тьмы. Хотя, скорее всего, мы почитаем ночь, ее младшую сестру. Эээ... Глубокомысленное замечание. Что еще можно сказать? «То есть одни почитают тьму или ночь, другие – свет и все?» «А что ты еще хочешь?» «Мне одному это напоминает разговор слепого с глухим или нет?» «Просто не понимаю. Я слышала, что темные и светлые враждуют. Долго не могла понять, почему именно. И все из-за такой малости?» «Ну вот, говорил же, нужно уметь правильно задавать вопросы». «Ну, а что ты хочешь?» Самые жестокие войны, именно что религиозные. Мы по-разному смотрим на мир, да и назвать это враждой. Когда-то, да, войной ходили друг на друга, а сейчас больше дипломаты ругаются. «Почему?» – тут же снова уцепилась за меня она. «Вы помирились?» «Нет, просто дураки перевелись с империи воевать». Кажется, я ответил предельно честно. «А почему тогда вы не нападаете?» Да что же это за вечер вопросов пристала не отдерешь? А зачем это нам надо? Так хотелось высказаться несколько по-иному. Но воспитание, понимаешь ли, нельзя ругаться при дамах, даже если сильно хочется. Но как же, земля, деньги, подданные. Странное место, это их благоземья. Но как можно лезть на чужую территорию, если ты совсем ничего не знаешь ни о традициях, ни о населении, ни об армии? Или думали шапками закидать?